«Меня просто трясло от вопросов, но задавать их боялся. Можно проколоться». Ответы содержались в судовом журнале, завернутом в ткань и бережно прижатом к груди старца. Потребовалось почти час, чтобы дойти до дворца монахис где я надеялся получить ответы. Встречные по пути горожане вставали на колени, преграждая путь, и истово голосили. «Они просят твоего благословения?» А Лулихеп держалась рядом, но даже она смотрела с благоговением.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 Второй этаж, куда Витеевата, избиваясь, вела каменная лестница, занимали покои правителя и его приближенных, скорее всего, семьи. В конце зала для приемов стояло кресло-трон, накрытое роскошной шкурой неизвестного животного. «Священное ложе правителя Ондона!» — там подсказал Алло-Лехеп. Вместе со мной во дворе свошли Тилендер, Бер и Санчо. Лар, Гао и Гор остались во дворе, заняв оборону.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 «Экзамен сдан?» Судя по их лицам, они полностью удовлетворились. Алло-Лехеп переводила, пока старший из них говорил полным почтением голосом. «Священные ложи правителей вызывают страх у посторонних, кто не посвящен в таинство Ра. Мы хотели бы удалиться в Музгар, чтобы возвести хвалу Ра за возвращение его сына. Можете идти, только судовой журнал оставьте, я ознакомлюсь с ним поближе». После перевода моих слов между Алоли Хеп и старцами завязалась дискуссия, по итогам которой судовой журнал с трепетом положили на стол передо мной. «Перенесите побольше света и не беспокойте меня. Герман, давай, присоединяйся, разберем эти каракули». Американец, с недаемый любопытством, с готовностью присел на небольшой стул, принесенный одними слуг. «Алоли, распорядись о еде, и пусть хорошо покормит всех воинов». «Хорошо, Макса». Жена повернулась к слугам, давая указания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 При боковой качке крен доходил до 27 градусов. Из всего экипажа только 9 опытных матросов и два офицера. Курсанты прибывают на судно после трехнедельного отдыха в Сент-Джорджа. Отплытие назначено на 31 января 1880 года. Храни короля. Кэп-эр-Стирлинг. стерлинг ты слышал о таком судне, Герман?» «Нет, не припомню. Это же вроде английский корабль. Эти бриты всегда любят разводить панику на ровном месте».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 «Мы узнали от вас, что нас занесло в прошлое, а им пришлось это понимать путем проб и ошибок, теряя людей. Триста человек на вполне неплохом для своего времени корабле с трюмом, полным еды и воды, и их шансы на выживание были лучше». Я откинулся в послушно качнувшемся кресле. «Давай дочитаем. Чую, что многие загадки, встречные нами раньше, могут быть разгаданы при помощи этого судового журнала». Теландер снова уткнулся в журнал.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 Ирландец по происхождению и старший офицер после Стирлинга. Но англичане объединились против него, и Айфин бежал. После бегства Айфина, в совершенстве владевшего кузнечным делом, старшим стал Глен сомерс добавивший к своему имени должность капитана – Кэп. Его так и именовали – Глен Кэп. Эта приставка Кэп со временем трансформировалась в Хэп, и всех наследников Соммерса назывались такой приставкой. «Герман, перерыв. Я встал и прошуся. Требовалось осмыслить информацию». Теперь многое вставало на свои места. миа несомненно, потомок эйфина Маклафлина, рыжего ирландца, бежавшего от мессии объединившихся англичан. А Аллихеп получалось потомок англичанина Глена сомерса Здесь осталось несколько страниц. Тиландер больше моего горел желанием дочитать журнал. Хорошо. Усилием воли заставил себя сесть, чтобы узнать историю до конца. Макса, пришли служители Ра. Они хотят поговорить с тобой. Аллихеп появилась так беззвучно, что я вздрогнул.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 Нет, чтобы строить цивилизацию, так стали играть в посланников, в богов и доигрались, превратившись в дикарей. Нужно поговорить со священнослужителями Ра, возможно, есть еще информация, которую нам необходимо знать. Я уже не нужен, сыт по горло, англичанами и их потомками. Смеясь, американец пошел к выходу. Посмотрю, как там наши люди. Когда Алла Лехеб ввела трех старцев и четырех парней в белых балахонах, Санчо и Берн напряглись.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 ковать железное орудие труда, сделали луг и построили город. С каждым новым потомком знания уходили в небытие, потому что никто после смерти Глэна Сомерса не озаботился желанием записывать события и передавать знания. Достигнув определенного развития, заданного стерлингом и Сомерсом, их потомки на этом остановились, превратив свою жизнь в приятное времяпрепровождение. Меня очень интересовала судьба корабля, но ответ опечалил.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 Для вас читал ТЭП, АК Эдуард Волушин. До новых встреч!